Глава двадцать шестая. Ксюша. Неделя прошла, как один миг. Я с головой погрузилась в рабочую атмосферу, напрочь забывая о предстоящем празднике. Вот не было у меня никакого желания идти на это мероприятие. Но Руслан меня не слушал, а я и сделать ничего не могла. У нас контракт на год, хотя некоторые его пункты... Он напрочь перестал выполнять, что меня радовало. Ладно, один вечер в компании его семьи и близких друзей я уж как-нибудь переживу. И все же чувство чего-то нехорошего не покидало меня. А еще меня постоянно преследовало чувство слежки, которое появилось после смерти Захара. Но раньше оно не было таким навязчивым, как сейчас. Может, конечно, злую шутку со мной сыграли те два похищения, что заставили постоянно ходить и оглядываться. Но теперь я не только оглядывалась, но и когда находилась в квартире, постоянно выглядывала в окно в намерении убедиться, что нет никого подозрительного. Я даже подумывала о том, что хорошо было бы выучить всех тех, кто живет в доме. и ставит свои машины под окнами. Так было бы куда удобнее выискивать чужаков. Да, если я и дальше продолжу в том же духе, то по мне точно заплачет дурка. Но сделать я с собой ничего не могла. Мысли, словно навязчивый рой мух, постоянно кружились в моей голове. Я даже перцовый баллончик приобрела. Стало немного спокойнее». Остатки сегодняшнего дня я посвятила выбору наряда на завтрашний юбилей. Так как за день я безумно устала на работе, не было желания ходить по торговому центру и выбирать наряд, выискивая самое-самое. И поэтому я зашла в самый первый и средний по ценовой категории бутик с вечерними нарядами. Прихватив со стойки первые три попавшихся под руку платья, я пошла на примерку. У зеркала крутилось недолго, и практически с первого взгляда влюбилось в самое последнее платье. Это было светло-серебряное, переливающееся платье в пол на тонких бретелях с вырезом практически до бедра. Платье словно облепило мою фигуру, и оно было настолько легким, что я его не чувствовала на своем теле. Так как Руслан выделил неприлично баснословную сумму на покупки, я еще решила к платью прикупить туфельки, сумочку, маску на пол лица, нижнее белье и не удержалась от галстука в тон платья. Да, это, конечно, смешно покупать Руслану подарок на его же деньги, но отказать я себе не смогла. И что-то я с таким рвением вошла во вкус с покупками, что остановил меня только мужской голос, который по громкоговорителю объявил, что торговый центр закрывается. Нагруженная покупками, я вышла на улицу. Холодный воздух тут же обволок меня, и я поежилась от прохлады. Стоило мне сделать несколько шагов по направлению к автобусной остановке, как около меня остановился черный внедорожник. От такой неожиданности я попятилась назад и даже чуть не упала, но мужские руки вовремя меня подхватили. Я уже была готова к тому, что меня снова силой усадят машину и будут угрожать. Но я ошиблась, обернулась и встретилась взглядом с мужчиной, внешность которого была мне знакома. Осторожно. предупредил он, ставя меня ровнее на ноги. Задняя дверца автомобиля открылась, и послышался очень знакомый голос. «Добрый вечер, Ксения! Позвольте вас подвезти!» Я заглянула в салон автомобиля и расслабилась. Это был Альберт. «Добрый вечер!» Я подумала о его предложении и прикинула в уме, сколько я буду добираться на автобусе до дома с несколькими остановками, и тут же выдала свой ответ. Да, не откажусь. Мои пакеты с покупками перекочевали в руки водителя, а я резво юркнула в теплый салон авто. Обернулась к довольно улыбающемуся мужчине и тоже не сдержала улыбки в ответ. Привет, уже тише проговорила я. «Привет! Рад тебя видеть!» «А как ты тут оказался?» «Только не говори, что следил за мной!» Хихикнула я. А улыбка с губ мужчины быстро сошла. И он стал серьезным. «Да, следил!» Я не увидела в его взгляде усмешки и тут же втянула голову в плечи. «Следил? Но зачем?» Оглянулась на водителя, который сел в машину и ждал приказа от своего хозяина. Я снова перевела взгляд на Альберта, но от его серьезности не осталось и следа. Мужчина сидел и задорно улыбался. «Да пошутил я, пошутил! Что ты так напряглась? Я просто был в одном из ресторанов этого торгового центра, встречался с его хозяином. Решали кое-какие вопросы. Выехал со стоянки и тут увидел знакомое лицо. Вот и решил остановиться». Я с облегчением выдохнула. «Куда едем, шеф?» обратился охранник к Альберту, а тот посмотрел на меня в ожидании ответа. «Домой», — тихо проговорила я. «Адрес?» Но не успела я больше слова сказать, как водитель меня опередил. «Адрес я еще с прошлого раза помню, если он, конечно, не изменился». «Нет, не изменился», улыбнулась я мужчине. и расслабилась на сиденье автомобиля. Мы несколько минут ехали в полной тишине, пока ее не заполнил голос Альберта. «Как у вас дела, Ксения?» Я посмотрела на мужчину. Точнее, в его большие небесно-голубые глаза, в которых можно было утонуть. Что я и делала. Вообще, Альберт располагал к себе. Его безумно привлекательная внешность манила и завораживала. Эдакий чистый ангел с дьявольской душой, в наличии которой я нисколько не сомневалась. Если на лице Руслана было все написано, как в открытой книге, то Альберт был отнюдь не так прост. В его сети легко попасть, но не просто выбраться. «Эм, дела хорошо, а ты как?» А еще я не знала, как с ним разговаривать. Либо на «ты», либо на «вы». И эта неопределенность постоянно напрягала меня. «Я хорошо. Мне сказали, что ты уволилась из клуба». Задал он мне этот вопрос, смотря прямо в глаза. «Да, ряд обстоятельств вынудил сделать это. Но у меня теперь больше стало времени, чтобы заниматься тем, что я люблю». Не стала говорить всей правды. Да и зачем ему это? «Жаль, ты очень хорошо танцевала. Танцуешь где-то в другом месте», произнес он это с лукавой улыбкой. А мне что-то подсказывало, что он знает, где я сейчас, точнее, с кем танцую. Но я продолжала играть по его правилам. «Я арендую студию, где преподаю детям». «Хм, и этого тебе хватает?» чтобы оплачивать аренду квартиры и студии? Не пойми меня неправильно. Просто я думал, что ты работаешь только в клубе. Но, как оказалось, у тебя было два места работы. А это значит, первое не приносит нужный доход. Иначе зачем на вторую работу устраиваться? Эх, знали бы вы, как все сложно в моей жизни. Студию оплатил мой покойный муж на год вперед. и поэтому у меня пока нет нужды за нее платить. Поэтому я плачу только за квартиру. Но вы правы, как только срок аренды подойдет к концу, мне придется что-то думать. Но пока я отложу эти мысли на потом». Победно улыбнулась я мужчине и была благодарна ему за то, что он не стал продолжать эту тему. «Ксюш, я все еще надеюсь на наш обед». Лукаво улыбнулся Альберт. «А я даже не знала, что ему на это ответить. Может, выделить ему местечко в своем плотном графике на один ничего не обещающий поход в ресторан. Хотя что-то мне подсказывает, что это будет как красная тряпка для быка. А мне вот что-то не особо хотелось сейчас каких-либо отношений». Да и время от времени гадкий голосок внутри меня постоянно подзуживал и наговаривал мне, пробуждая совесть, напоминая, что я между прочим вдова и должна горевать по ушедшему в мир иной мужу, а не шляться с мужиками направо и налево. Только вот никак я не могла найти в себе причину, чтобы плакать и горевать. Скорее всего, Эти чувства я уже отпустила в первые дни, когда не стала Захара. Я ночами и днями рыдала и мечтала о том, чтобы уйти вслед за ним. В тот миг мой мир рухнул, забирая все хорошее, что было нажито за эти годы с мужчиной, которого я любила. А можно ли забыть так быстро того, кому были вселенские чувства? Иногда мне кажется... что я какая-то бракованная. За свои 28 лет я до сих пор не нашла своего места. На других посмотришь, у них дети, семьи, любимые мужья, жены, работа, хобби, пироги по выходным и семейные застолья. А у меня что? Ничего, пустота. Помню, в детстве нас с сестрой постоянно спрашивали, кем бы мы хотели стать. Даже в школе на уроках ИЗО рисовали картинки своего будущего. Я пыталась завести много друзей, чаще общаться с родственниками, быть просто счастливой и пыталась поделиться этим счастьем с другими. Но, как оказалось, правда заключалась в том, что, когда я стала взрослой, я попыталась оттолкнуться ото всех и начать жить, как мне нравится. следуя зову сердца. От этого растеряла всех друзей. Родители практически отвернулись от меня, не одобряя мой выбор. Единственное, что у меня осталось, так это работа. Она как отдушина, которая не позволяет мне задохнуться в череде пробегающих будней. И сколько мне еще варится в этом котле проблем — в бессмысленных попытках наладить свою жизнь и вернуть то, чего давно уже нет. И если бы меня сейчас спросили, кем бы я хотела стать, то я ответила «Да кем угодно, только бы не быть одинокой». Ксюша, мужская горячая ладонь, легла на мою, выводя меня из тяжелых мыслей, и я вздрогнула. «Что? О чем задумалась?» Я аккуратно высвободила свою ладонь и растерянно улыбнулась. «Да так, обо всем понемногу». «Так что, когда сходишь со мной на обед?» «Простите, но я боюсь, что в ближайшее время у меня все дни заняты». Мужчина опустил свое лицо в ладони и тихо рассмеялся. «Я очень надеюсь, что он понял и принял мой отказ». и больше от него не последует каких-либо предложений. Но не хочу я сейчас ни с кем встречаться или давать хоть какие-то надежды. Мне бы с текущими проблемами разобраться. «Приехали!» — голос водителя раздался так резко, что я немного вздрогнула. «Посиди секунду, я тебя открою», — проговорил Альберт и вышел из машины. Я кивнула ему вслед знаком согласия. и дождалась, пока моя дверца распахнется. В салон влетел холодный воздух. Тут же показалась ладонь мужчины. Я оперлась на нее, выходя из салона автомобиля. Альберт захлопнул дверцу. Возле нас показался водитель с моими пакетами, которые я тут же приняла. А еще Альберт отвернулся. А когда повернулся ко мне обратно, то в его руках уже был изящный букет пионов, которые он мне вручил. Я от неожиданности даже забыл о приличных манерах. Рот открылся от изумления сам собой, и я посмотрела мужчине за спину, выискивая того, кто подал этот букет. Как оказалось, это, видимо, был один из людей Альберта. «Это тебе!» «Не могу отпустить без букета цветов!» «Спасибо!» По моему лицу невольно растеклась улыбка. «Они прекрасны!» «Я провожу?» «Нет, хватит того, что ты уже подвез!» «Правда, огромное спасибо тебе!» Я сделала резкий шаг вперед и, встав на носочки, поцеловала мужчину в щеку и тут же быстро отстранилась. и пока он не успел еще хоть что-то сказать, я быстро ретировалась из его поля зрения. Смогла с облегчением вздохнуть только тогда, когда за мной захлопнулась дверь подъезда.